Глава 16. Колодезный. Эриан Таурис. «Это генерал Эриан Таурис. Прошу еще раз прислать в мое поместье бригаду из травматологов и психиатров», — мрачно заявил я диспетчеру по артефакту связи. «Еще один придурок перелез ко мне через забор, кинулся на меня с мечом, но чуть не утопился в колодце. Якобы тоже принц и должен меня убить». На том конце повисла подозрительная тишина, после чего раздался грохот. «Простите, я тут немного со стула упал», — извинился диспетчер. «В каком, говорите, состоянии этот придурок, то есть пострадавший?» спохватился он с трудом, приходя в себя от шока. «Не знаю, я не врач», — раздраженно ответил я. Говорил, что у него рука сломана. «Почему говорил?» — икнул диспетчер. «Вы его убили при самообороне?» «Стал бы я травматологов к трупу вызывать!» — рявкнул я. Он запнулся, упал и приложился головой о камень. Этот тип и раньше ушибленный на весь мозг был, а теперь, наверное, и вовсе яйцеголовым станет. «Дышите глубже и сохраняйте спокойствие», — заявил диспетчер и сам сделал глубокий вдох-выдох. «Бригада к вам уже выдвинулась. Жду», — коротко отозвался я и добавил. «И пусть они мою пилу с собой прихватят. Я им передам, генерал». Заверил диспетчер и отключился. А я пошел проведать колодезного. Шизик все так же валялся в отключке и не собирался просыпаться, невзирая на то, что в нос его увлеченно клевал петух. Видимо, пернатый успел заметить, как перед полетом в колодец этот супостат запнулся о курицу и теперь горел праведным гневом отомстить за подругу. И очень даже в этом преуспел. Нос принца теперь напоминал распухшую кровавую сливу. «Брысь!» — грозно рявкнул я на петуха. Пернатый мигом сиганул в кусты, а принц неожиданно очнулся, сел на траве и принялся верещать. «Что значит брысь? Ты как это со мной разговариваешь, ящерица? И что ты с моим носом сделал? Оторвать его хотел? Почему он весь большой и влажный?» Я в бешенстве склонился над ним, чтобы ухватить за шкирку и отправить назад в колодец, учиться хорошим манерам, но не успел. «Большой и влажный?» Раздался сзади меня шокированный голос вышедшего из портала врача с притихшей бригадой. «Он про свой нос», — поспешно пояснил я, отходя в сторону, чтобы не загораживать собой сидевшего в траве пациента. «Что на этот раз?» — с опаской спросили меня уже знакомые парни. Можно сказать, почти как родные. «Вот», — махнул я на агрессора. Этот ненормальный сначала перелез через забор, потом нырнул в мой колодец, а когда я его вытащил, заявил, что должен меня убить. Побежал по газону, упал и вырубил себя ударом об камень. Теперь сидит в траве и верещит разные глупости. Я тут вообще ни при чем, крыльями клянусь. А раньше никаких странностей в этой зоне не происходило? нас спросил оборотень-волк. Нет, конечно, сам в шоке, честно ответил я. «Вы кто вообще такие? Его подельники? И зачем вам пила?» Глаза Шизика округлились до размера кошачьих блюдечек, когда он увидел в руках оборотня лиса мой садовый инвентарь. «Ну, хвала небесам, хоть какая-то хорошая новость. Я забрал любимую пилу у врача, и спасибо, что отмыли от крови. Искренне поблагодарил я. Лицо колодезного стремительно побелело. «Я же обещал!» — отозвался главврач. «Вы меня сейчас резать собираетесь пилой? Это негуманно! Я буду жаловаться!» Пискнул он фальцетом и снова вырубился. «В общем, вы сами все видите», — трагически махнул я на мокрую тушку на своем газоне. «Он говорил, как его зовут», — уточнил главврач, пока его коллеги осматривали бессознательное тело. «Нет, просто заявил, что он принц и требовал к себе уважения», — криво усмехнулся я. «Как там предыдущий? Выжил?» — спросил я про пухляша. «Да, к счастью, рана оказалась неглубокой. С ним все будет хорошо, но ему придется провести несколько дней в хирургии и несколько месяцев в психиатрии. Наши специалисты сделают все, что в их силах», — заверил меня главврач. «А сколько Нашли?» — спросил я, уже догадываясь об ответе. «Пока нет, но поиски продолжаются». Он растерянно взлохматил затылок. «Думаю, когда вся эта дичь закончится, нам надо будет это отметить, парни». Философски отметил я. «Приходите в гости. Посидим, культурно отпразднуем, шашлыков поедим». «Не откажемся», — с признательностью посмотрел на меня главврач. «Кстати, я Кайл, это Линдл», — махнул он на оборотня Лиса и показал на людей. «А это Брюс и Шон». «Эриан», — представился я и пожал каждому из них руку. «И давайте уже на «ты» перейдем». Медики дружно согласились. «Пациент без сознания, зафиксирована травма носа, а также ушибы правой кисти и головы. Давление в норме, пульс тоже. Скоро очнется, и его можно сразу в психиатрию», — отчитался Шон. «А с носом-то у него что, приключилось? Такое чувство, что тут дятел поработал?» — озадаченно произнёс Линдл. «Не дятел, петух», — махнул я на куст, в котором скрылся пернатый. Врачи задумчиво покивали. «Думаешь, аномалии продолжатся?» — спросил меня Кайл. «Я уже ничему не удивлюсь, знаете ли», — хрипло рассмеялся я. «Давай мы тебе все же успокоительное вколем», — предложил Брюс. На этот раз я уже не стал отказываться.